Одна секунда твоего путешествия – частица, и возникнет, и придет простая жизнь. Наносекунда и элементарные частицы изменят свое положение. В еще более короткое время происходят химические реакции. Где-то посередине человек, а над всем. Ир – океан, осознающий себя. Все живые существа образуют единую ткань, опутывающую землю. Все нераздельно связаны друг с другом в отношении пропитания. Простое обменивается со сложным. Много живого уже исчезло навеки, что-то развивается заново, а некоторые от века были здесь и будут населять землю, пока она не рухнет на солнце. Где-то посередине человек, где-то во всем этом ир. Что ты видишь? Уивер чувствует нечеловеческую усталость, будто она уже много лет в пути, Усталая маленькая частица, одинокая и печальная. «Мама! Папа!» Она заставляет себя взглянуть на контрольную панель. «Давление внутри — окей. Кислород — окей. Наклон — 0. 0. Дипфлайт лежит лежит плашмя. «Он лежит на дне!» Она внезапно очнулась и ободрилась. Скорость погружения тоже нулевая. Глубина — 3466 метров. Вокруг чернота. Она едва отважилась глянуть на часы, боясь увидеть там что-нибудь ужасное, что миновали часы, что у нее не хватит кислорода на всплытие, но цифры показывали, что она начала спуск 35 минут тому назад. Нет, она не вышла за пределы. Лишь момент приземления пропустила, хотя все сделала правильно. Винты остановлены, система активна, она могла бы начать подъем хоть сейчас. И тут вдруг все началось. Коллектив. Сперва Уивер подумала, что это обман зрения. Мерцание, будто кто-то сдул голубую пыль с гипертрофированной ладони. Она покружилась и улеглась. Новое свечение. На сей раз ближе и на большей площади. Оно стягивалось над лодкой, так что Уивер пришлось задрать голову. То, что она увидела, напомнило ей космическое облако. Невозможно сказать, как оно далеко и как велико, но чувство такое, что ты не на дне моря, а на краю далекой галактики. Потом голубизна размылась, а облако увеличилось медленно, опускаясь на ботисках. Она вдруг поняла, что лежать на дне не лучшая идея, если она хочет выгрузить Рубина. И для этого сейчас самый подходящий момент — сейчас или никогда. Она завела моторы и приподняла Дипфлайт, взваламутив фасадок. Над черным горизонтом задрожали молнии, и Уивер поняла, что слияние состоялось. Коллектив был большой. Дипфлайт висел посреди слившегося облака — Уивер знала, что желез способен сжаться до очень плотной ткани. Ей не хотелось думать о том, что произойдет с батискафом, если вокруг него сомкнется мускул из одноклеточных, примерно так, как могучая пятерня раздавливает сырое яйцо. Она поднялась метров на десять над дном, этого будет достаточно, пора нажать на кнопку, и все произойдет. Как бы не открыть от страха собственный колпак, тогда она мгновенно погибнет. На глубине 3,5 километра давление составляет 385 атмосфер, расплющит в лепешку. Крышка колпака второго пилота встала вертикально. Воздух взрывообразно выстрелил в воду и приподнял тело Рубина вверх. Уивер ускорила свой подводный самолет, хотя с открытым колпаком он был трудноуправляем, и тут же резко бросилась вниз, отчего Рубин окончательно катапультировался. Он парил черным силуэтом на фоне голубых молний. Чужое жизненное пространство смяло его ткани и органы, раздавило череп, сокрушило кости и выдавило из него наружу все жидкости. Все осветилось. Желе подхватило тело Рубина и прижало его к улетающему батискафу. Организм приблизился и с другой стороны. Со всех сторон разом, сверху и снизу. Он приник к лодке и к Рубину уплотнился, и Уивер в смертном страхе вскрикнула. Но тут лодка очутилась на свободе. Ир отпрянули почти так же быстро, как сомкнулись. Далеко отпрянули. Если описывать поведение коллектива в этот момент, можно было бы сказать, он ужаснулся. Уивер услышала собственное поскуливание. Голубые огни метались в гигантской студенистой массе, окружавшей лодку замкнутой эластичной оболочкой. Расплющенное лицо Рубина, прижатое сбоку к ее куполу и слабо освещенной приборами панели, пялилось на нее темными глазницами.